Глава 3. В назначенный день и время мы собрались все вместе у дворцовых ворот. С нами ехали слуги, лекари и стражи, как будто кино нам было недостаточно. А ещё несколько человек от принцессы. Один страж мрачного вида, на вид лет сорок. Его щёку пересекал шрам, и выглядел он недоброжелательно. Две служанки, что везде сопровождали принцессу, от неё не отставали. На вид молодые, насколько им на самом деле сложно сказать. Головы они не поднимали, лица не разглядеть. Худенькие, незаметные, они прекрасно справлялись со своими обязанностями. Для принцев подготовили повозки, но юншен и хин быстро от них отказались, так что повозка досталась нам с принцессой. Ехать верхом я не хотела. Умела, но в длинных переездах не практиковалась. А вот мысль о том, что придётся сидеть... С принцессой в одной повозке меня не очень радовало. Кисана, появился рядом со мной Хин, когда я с кислым видом взирала на повозку. По-моему, вдвоём там будет тесно. Принцесска ведь не против поехать отдельно. Принцесса, стоявшая всего в шаге от нас, придала лицу холодности и взглянула на Хина. Не против. Впервые за всё время заговорила она. Голос у неё был... Мягким, хотя ледяная красота и проявлялась во всём. Она выбрала бледно-голубое рекамы. Всё, что бы она ни надела, выразительно оттеняла её светлые волосы. фыркнул Хин, когда принцесса двинулась к повозке. «Пусть попробует мне перечить». «Хин!» — дёрнула я его за рукав. «Не начинай!» — подошёл Юншен, взял меня под руку и кинул выразительный взгляд в сторону Кина. Тот всё понял правильно и увлёк Хина. «Слушай, а это что? Только один гнедой жеребец?» Будто бы задумался наш страж. Хин, собиравшийся проехаться по принцессе раз 20 колкими замечаниями, сразу же отвлёкся. Для него масть коня была чуть ли не священной. На тех, что ему не нравились, Хин даже не смотрел, не то что в седло не забирался. «Кисана», — шепнул мне Юншен, когда Хин скрылся из виду. «Ты моя дорогая и горячо любимая сестричка». «Хочу попросить тебя об одолжении. Попытайся подружиться с принцессой. Хин будет для неё палкой в колёсах, а ты станешь солнышком». «Хорошо?» Я улыбнулась и сжала его ладонь. «Конечно», — кивнула я. А потом мы подошли к повозке. «Принцесса?» Девушка обернулась и смерила меня холодным взглядом. Но это только в первое мгновение. Она злилась на Хина. Со мной... Если можно так сказать, у неё были и более тёплые отношения. То есть не льдинка, но снежок. К тому же, я ей улыбнулась, и она растаяла. Можно по имени, хотела она сказать примирительно, но из-за обиды её голос звучал расстроено. Мора. А мне, хмыкнул Юнчен, глаза принцессы заблестели. Она не ожидала такого внимания. Хин, ладно, он вечно отвешивал ей колкие замечания, случайно встречая в коридорах. Но с Юншеном Мора ни разу не общалась, поэтому ожидаемо растерялась. «Принцесса, прошу прощения», — решил немного более развернуто объясниться старший брат. «Мы действительно за эти годы ни разу не общались. Я Юншен, принц-дракон». Он снова ухмыльнулся. Амора заколебалась, взглянула на своих служанок и стража в качестве поддержки. Никто из них даже брови не повёл. Всё-таки принц-дракон, что они могут советовать? «Ясно», — заключила Амора. «Приятно познакомиться». «Взаимно, принцесса». Девушка заколебалась. К принцу-дракону она испытывала множество чувств. И больше всего — неуверенность. В какой-то момент показалось, что у неё начала кружиться голова. Но, возможно, дело было в Юншене. Вижу, вы подружились с моей сестройки Саной. Брат не знал уже, как сгладить углы. Нет, — отрезала Мора. Я хотела что-то сказать, но девушка быстро добавила. Просто она хорошая. В непонимании я захлопала глазами и так и не смогла выдавить ни слова. Но внезапно Юншен сжал мою руку и улыбнулся. «Да, она хорошая», — поддержал он. «И вот ведь странность». Мора улыбнулась ему в ответ. «Что же, не думала, что сыграю такую роль. Но ведь главное результат, так ведь?» «Я подумал, что нам определённо стоит наладить отношения», более уверенно сказал Юншен. «И так удачно сошлись звёзды». Принцесса нервно раскачивалась на месте. Этот разговор давался ей с трудом. «Я думала, взять меня предложил король-дракон», заметила она дрожащим голосом, и тут же прокашлялась, пытаясь скрыть волнение. «Верно», — решительно кивнул Юншен. «Ему понравилась моя идея». Так Юншен пытался наладить с Морой хоть какие-то отношения, притворившись, будто позвал её сам. А, выпалила как-то по-простому принцесса, и тут же вспыхнула от смущения. Ей только этого не хватало. «Мора», — обратилась я к ней, — «может быть, это не к месту?» Но я бы хотела ехать с тобой в одной повозке, Хин. Хорошо, — спешно согласилась Мора. Похоже, она такой была по жизни. Что же, к её реакциям ещё стоит привыкнуть. Но я ей улыбнулась. Буду рада познакомиться поближе. Просияла я, ловя насторожённый взгляд Юншена в свою сторону. Но этот взгляд заметила только я. Вот и отличное начало поездки. Улыбнулся он лучезарно, как умел. Обычно после таких улыбок девушки падали в обморок, и, несмотря на то, что принцесса была напряжена, она тоже зарделась, смутившись, отвела взгляд. «Хорошей поездки. Если что-то понадобится, я на коне еду впереди». Я похихикала, ведь брат говорил это игриво, будто шутливо, а я любила его шутки. Ушёл, а мы остались с принцессой почти наедине. Мы забрались в повозку и только чудо помогло Хину не заметить, что мы едем с принцессой Севера вместе. Процессия получилась довольно длинной. Стражники Ладана организовывали народ, рассредотачивая людей так, чтобы мы беспрепятственно проезжали по улицам. Во дворце Ладан виделся огромным, но в реальности он казался бесконечным. Только часа два мы добирались до крепостных стен. Несмотря на доброжелательность и просьбу брата, «С Мурой мы мало разговаривали, только о необходимом». «Значит, мы едем в город Асуа?» Подытожила она, хотя я сама ей об этом только сказала. «Верно». Я продолжала улыбаться. «Сама я там не была, но братья ездили однажды. Рассказывает, он милый, красивый, уютный, не такой, как Ладан». Принцесса, понимающе закивала. «Насколько помню, мы направляемся в храм воздушного дракона». Голос Моры всё больше становился ровнее. Она крепла в своей уверенности и расслаблялась. «Верно», — ответила я, через окно наблюдая, как мы выезжаем на дорогу за городом. «Первая остановка на нашем пути по местам драконов». «Зачем это всё? Принц-дракон хочет их найти?» — напрямую спросила Мора. «Было бы здорово, конечно», — улыбалась в ответ. «Будем надеяться». Больше мы не разговаривали о делах, касающихся Юншена и его будущего правления. Обсуждали отвлечённые вещи вроде традиций и обычаев юга. Потихоньку налаживали отношения, как и просил старший брат. Изредка мы останавливались передохнуть, размять ноги и перекусить. В маленькой лапшичной, встретившейся на нашем пути, мастер-повар был несказанно рад гостям. Но под конец, когда еле-еле успевал накормить всю нашу группу, Падал чуть ли не замертво от усталости. Зато было вкусно. Столики стояли под небольшим навесом, что укрывал от солнца. В полях пахло зеленью, пылью и свободой. На остановке Хин чуть не озверел, узнав, что с Морой мы ехали вместе. Несмотря на то, что наелся, он готов был загрызть принцессу. Но подоспел Юншен, и вместе с Кинэ они оттащили младшего принца-дракона от греха подальше. Даже здесь было слышно, как он ругается. А это хорошо. Наругается вдоволь, сдуется и успокоится. Так и вышло. Когда мы снова собирались в путь, Хин подошёл ко мне, ревниво схватил за руку и уволок подальше от принцессы. «Ты чего?» — спросила я его, пока Хин плотоядно разглядывал принцессу. Непослушные пряди уже давно выбились из его собранных волос. «Ничего», — едко заметил Хин. И просто стоял не пуская меня к принцессе до конца стоянки. А потом и вовсе заявил. «Поедешь со мной». «Отличный план, братец», — хмыкнула в ответ. «Хочешь слушать мои жалобы? Причитания и мольбы остановить лошадь и передохнуть? Удлинить так не короткое путешествие раза в три. А может быть...» «Ладно, иди», — отмахнулся от меня Хин и ушёл. Я торжествующе улыбнулась и отправилась обратно к повозке. Мора, кажется, смотрела на меня с облегчением. Видимо, решила, что Хин забрал меня насовсем. Он, конечно, был не в восторге и выдал одну колкость. «Что-то похолодало!» — воскликнул он. Он смотрел на Мору, а я спешно рассмеялась, заглушив недовольного Хина. Надеюсь, он немного подустанет в пути, и его первичное раздражение сойдёт на нет. Асуа показалась под вечер пятого дня пути. Всё это время мы ехали по оживлённой дороге. Там, где мы останавливались, о поездке наследников все уже знали. Наше путешествие только началось, пока все были бодры, полны сил и ожиданий. Асуа — шумный, светлый город. Хоть и не центр Сены, но всё равно оживлённо. Поскольку о поездке Юншена знал уже весь юг, нас встречали. Горожане выстроились по обе стороны широких улиц. Многие приветствовали Юншена и Хина, желая им долгих лет жизни. Но встречались и другие замечания. «А почему он мнит из себя наследника?» — шептались некоторые горожане слишком громко. «Он ведь просто старший сын. Драконы его не признали». «Неужели он надеется их найти? Их уже сто лет никто не видел. С чего это они к нему явятся?» Жалкая попытка доказать Югу, что наследник из себя что-то представляет. Не знаю, слышал ли это Юншен. Хотелось верить, что нет. Но слышала четко и отчетливо Мора. из за ее реакции я пристально наблюдала. Простые пересуды, внезапно поддержала она, всегда найдется недовольной. И Мора выразительно посмотрела в сторону Хина. Захотелось за него извиниться, но я не стала. Боюсь, если за всё, что болтал и делал Хин, извиняться, бессмертия не хватит. Нас встречал градоначальник Асуа Цусей. Вежливо раскланившись, он принял нас в своём доме. Во дворе было несколько построек. Для принцев-драконов выделили гостевой дом с двумя отдельными спальнями. Нас с Морой и всеми остальными поселили в другом гостевом доме. Когда заносили наши вещи, я заметила, как Хин и Юншен Одновременно нашёптывают кино что-то важное. Через час, когда совсем стемнело, я с наслаждением осмотрела свои покои. Нас с принцессой хоть и поселили на одном этаже, но выделили нам отдельные комнаты. Я собиралась разобрать вещи, приготовить банные принадлежности, как вдруг из тени выплыла фигура. Только потому, что я не единожды сталкивалась с таким, я не подпрыгнула и не завизжала. Но всё равно вздрогнула. Всё в порядке. Тихо шепнула я, подойдя ближе к Кине. Он не выходил на свет. «Я думала, ты будешь охранять принцев». «Подежурю у твоей комнаты, так что спи спокойно», — заверил Кине, и я улыбнулась. В бане я провела не более получаса. Освежилась, переоделась и отправилась на ужин. Накрыли в главной зале. Цусей принимал нас с размахом. Вся его многочисленная семья присутствовала на ужине. Жена, трое дочерей, два сына и внуки. Почти что приём во дворце Ладана. На удивление для Акины выделили отдельный стол рядом со мной. Я обрадовалась, а Акины, протягивая длинное... Эээ... -э, был удивлён. «Будет тебе, Оне!» э — -э", похлопала его по плечу. «Раз выделили целый столик, да ещё и рядом со мной, чего ты сопротивляешься?» «Я только страж», — сердито напомнил он. В этой поездке всё равно так или иначе всё смешается. Я рассмеялась, а Кине ухмыльнулся. «Садись, Оне, и не сопротивляйся, иначе позову Хина». «Чтобы он точно меня прогнал?» — задумался Кине, а потом немедленно оживился и начал выглядывать его среди гостей. «Хин! Где Хин?» Кине недолго разыскивал младшего принца-дракона, а я в это время со смехом усадила его за столик. Он смутился и не вскочил на ноги. Слуги принесли ему еду и чай. Я же заняла место за столиком рядом и только сейчас заметила, что с другой стороны от меня сидит Мора и внимательно за нами наблюдает. Хин и Юншен сидели ближе всего к Цусею и уже поддерживали вежливую беседу. Старший брат интересовался делами Асуа, а Цусей с горячностью рассказывала принцу-дракону обо всех достопримечательностях любимого города. «Кисана», — позвала меня принцесса, — «а твоего стража разве зовут Никина?» Её интерес меня удивил, но я собиралась подружиться с Морой, поэтому лишь улыбнулась. «Всё верно», — подтвердила я. «Тогда почему ты зовёшь его Оне?» — поинтересовалась Мора. «Оне — это особое обращение», — задумалась я и поняла, что потребуется объяснение. Много лет назад, когда случилось страшное землетрясение, большое количество людей пострадали. Но, как известно, нет худа без добра. Много героев объявилось в те времена. Они помогали спасать людей, рискуя собственной жизнью. В одном разрушенном доме нашли мальчика лет трёх. Он был едва живой, вся его семья погибла. Через время он очнулся, но не проронил ни слова. Никто не мог добиться от него никакого ответа. Он не ел и не пил, и так бы захворал, но храбрый воин, спасший его, стал с ним разговаривать, рассказывать сказки про драконов. Мальчик вроде бы и слушал, но виду не подавал. Воин не бросал мальчика, так и был рядом с ним, пока землетрясение не повторилось. К счастью, в этот раз оно было не таким разрушительным, но воин всё равно решил помочь людям. И тогда мальчик окликнул его. «О, не!» кричал он. Мальчик не разговаривал, слышал имя своего спасителя только обрывочно, вот и позвал его как мог. Настолько тепла и надежды было в этом слове, что с тех пор слово прижилось, и стали так звать спасителей. Героев, кто иногда даже ценой своей жизни помогал людям. Кине для меня тоже герой. Я глянула на воина. Он нас будто бы не слушал, напряжённо держал спину, И мучился от этого, ведь не привык к официальным приёмам. Но я знала, что он не упускал ни единого моего слова. В детстве я упала в пруд и чуть не утонула. А Кин и спас меня. Но знаешь, это было как провидение. Кин так торопился во дворец, будто точно знал. Ворвался в дворцовый сад, побежал. Хотя во дворце запрещено бегать. Но он бежал, словно его что-то вело. И так он спас мне жизнь. Мора только теперь. моргнула внимательно выслушав весь рассказ. Сглотнула. «Значит, ты об этом что-нибудь помнишь?» Мора не знала, что сказать. О своём вопросе она уже пожалела. «Это странно, правда? Всё произошло слишком быстро, я до смерти испугалась. Но я помню, как тонула и как Кине прыгнул за мной. Обнял меня. Этого точно не было?» Я похихикала но я будто услышала его мысли. Он подумал, «Всё будет хорошо». Мора снова, не мигая, смотрела на меня с минуту, а потом отвела взгляд. «У вас очень хорошие отношения, будто бы с досадой и лёгкой завистью», — сказала она. «Так и есть, кино хороший Ты тоже можешь на него положиться». Мора не поверила своему шам, поэтому снова посмотрела на меня и неожиданно спросила. «Разве он здесь не для того, чтобы убить меня, если я посмею не так взглянуть на принцев-драконов?» «Только если посмеешь», — внезапно за меня ответил Кина, даже не повернув в нашу сторону головы. Улыбку сдержать было трудно, ведь я научилась различать оттенки настроения Кина. Сейчас он шутил, но это было очевидно лишь для меня. Что же до моры, она побледнела. Я решила действовать по плану Юншена. «Я понимаю, тебе нелегко пришлось эти годы во дворце, но эта поездка действительно словно подарок. Может быть, твои цели и неизвестны, но ведь мы можем узнать друг друга получше. Подружиться, если, конечно, ты этого хочешь». Мора едва улыбнулась. «Хочу», — подтвердила она немного неуверенно. «И просто, чтобы ты знала. Если бы я хотела убить принцев-драконов, они бы уже были мертвы». Кинэ недоверчиво фыркнул, потягивая чай, а лицо Моры спешно вытянулось. «Это шутка», — заявила она быстро, будто бы оправдываясь, но чуть наклонилась, чтобы смотреть на Кинэ. «Я пошутила. Неудачно, конечно, но это и правда не моя сильная сторона». «Я учту», — так и не повернув головы в её сторону, заключил Кинэ. Больше мы не разговаривали, воцарилась напряжённая тишина. Да уж, шутки у моры не очень весёлые, но хорошо, что она сама это понимает. Даже шутить на такую тему — это наталкивает на мысли. Ужин продолжался, и за неимением других дел и разговоров я прислушалась к тому, о чём разговаривали Цусей и Юншен. «Нам бы осушить это болото», — рассказывал Цувей, «и так бы появилось больше земель под посевы». «Это хорошее дело». — кивнул Юншен. — И раз уж мы в городе, завтра я с этим помогу. Похоже, Юншен нашёл точки соприкосновения с градоначальником Асуа. Главное, чтобы всё получилось.